Глава 77 Старк был доволен. Рейдеры полностью оправдали себя и смяли защиту корабля. Потери хоть и были большими, но тем не менее пираты сделали даже то, на что он не рассчитывал – начали брать на абордаж крейсер. По крайней мере, четыре судна прицепилось к его борту. «Теперь давайте к линкору», – приказал остальным Феникс. И оставшиеся боеспособными пираты, радостно крича в эфир, развернулись ко второму судну. Все шло по плану. «Попридержи лошадей, Проныра!» – добавил Феникс, когда увидел, что пиранья стала вырываться вперед. Соседнее судно разлетелось во вспышке, и Рудольф, кивнув, чуть притормозил, пропуская остальных вперед. Старк отошел в сторону, чтобы его никто не слышал, и включил передатчик. Пока его вмешательство не требовалось, он решил переговорить со своими людьми, которые снова все были на одном судне. «Тед!» – прошептал Старк. «Да, сэр». «Вы готовы?» «Всегда готовы, сэр». «Хорошо. Сейчас мы выйдем на финишную прямую, так что вам следует поспешить». «Уже бежим, сэр». Лейтенант с остальными флибустьерами поспешил на капитанский мостик. Сегодня все должно было решиться. Они должны попасть домой, прыгнув в червячную дыру. Первая палуба, вторая, третья, короткий коридор и они у дверей, за которыми капитанский мостик. «Пошли!» Солдаты ворвались в центр управления пираней и рассредоточились по углам, взяв на прицел членов экипажа, которые удивленно на них уставились, не понимая, что происходит. «В чем дело, командор?» – опешил Проныра. «Долго объяснять, Рудольф, но мне нужно беспрекословное подчинение людей, потому как приказы, которые я отдам, будут казаться самоубийственными». «А что за приказы?» Вместо того, чтобы ответить, Старк посмотрел на развернувшуюся картину сражения. Еще два рейдера и один абордажный корабль исчезли во вспышках взрывов. Пираты атаковали и вскоре предприняли первые попытки абордажа. Быстрое сближение, выбор места, отстрел гарпунов и притягивание. А слева, как ни в чем не бывало, раскручивалась огромная светящаяся воронка. «Видишь ее?» «Кого?» – не понял Рудольф. «Воронку!» «Да!» Протянул Проныра, нутром чувствуя, что-то здесь не то. «Давай прямо на нее», – устало махнул Старк, – «прямо в центр». «Но это же самоубийство!» «Нет, Проныра, нет. Иначе мы уже черти когда должны были быть мертвы». «Вы?» «Мы. Это пространственный туннель Проныра. По нему можно путешествовать, за считанные часы преодолевая расстояние, на которое требуется сотни, тысячи лет путешествия традиционным способом. И мы прибыли по такому туннелю. Где-то там есть еще один мир людей, откуда мы родом. У всех присутствующих были ошеломленные глаза. «Я не верю, вы сумасшедшие!» «Вопрос не в вере, Проныра!» Сказал Старк и вытащил из кобуры пистолет. «А в выполнении приказа?» «А если нет? Будешь стрелять?» «Буду, про Проныра, еще как буду!» Флебустеры показательно подняли тресуры. «Просто выполни приказ, и все останетесь живы!» «У меня нет времени вас уговаривать и что-то объяснять. Любой, кто ослушается, будет убит на месте». «Значит, все это...» – махнул рукой Проныра на лобовой иллюминатор, где разгорался бой между пиратом и линкором. «Лишь для того, чтобы пробраться к этой проклятой аномалии». «Да, Проныра, а теперь командуй. Пиранья должна войти точно в центр воронки на полном ходу. Малейшая ошибка в расчетах, и нас сплющит в молекулу. А теперь пошли». «Кажется, у наших друзей начались какие-то непредвиденные проблемы». Старк выстрелил в пол, пытаясь привести всех в чувство. Этого замело действие, и члены экипажа под дулами автоматов засуетились. Никто не стал спорить или возражать. Наверное, дело было в уверенном голосе Старка, а может быть, во внушительном калибре автоматов. Или в том и другом сразу. Линкор был занят сражением, и потому на удирающее судно экипаж не обратил внимания. Может, даже испытал облегчение, что на одного пирата стало меньше, а потому стрелять не стали. Под прицелами тресуров экипаж пираньи разгонял кораблик до максимальной скорости, выравнивая ход. «Что это?» – вскричал Старк, почувствовав какую-то необъяснимую угрозу в природном явлении, что разворачивалось прямо перед ним. Край воронки вдруг вспыхнул, аномалия увеличилась в размерах в полтора раза, а потом сжалась, и по ободу пошел фиолетовый круг. Вдруг началось уже знакомое, по крайней мере для флебустиеров, представление. Людей раскидало по стенам, навалилась перегрузка. Заревела сирена, оповещая об обрыве каких-то труб и прочее. Старк уже не фиксировал, что происходит. Он во все глаза наблюдал, как червячная дыра вспыхивала все новыми фиолетовыми кругами, стремительно скользящими к центру воронки, все чаще и быстрее. А потом воронка словно взорвалась. Ослепительно белый свет ударил по глазам, корабль тряхнуло и... И, наверное, потом Старк потерял сознание, потому как, когда открыл глаза, обнаружил себя на полу, где пребывали и все прочие. Он с трудом смог подняться и снова посмотреть в иллюминатор, но червячной дыры уже нигде не наблюдалось. «Проклятие!» – прошептал Старк, сплюнув кровавую слюну. «Исчезла!»